Глава третья. Дурные вести. БРДМ, купленная Настей, исправно катила по асфальту и бездорожью, следом ехал УАЗик. Команда Роя знала эти места очень хорошо. Никаких неожиданностей. Яр всегда мог сказать, какой кластер когда перезагрузится. Уайт был способен отпугнуть или подманить тварей. Да и маршруты их были уже основательно изучены и нанесены на карту, а рейды делались с умом. При таком подходе Рой ощущал себя егерем, патрулирующим свою территорию, ну или на худой конец смотрителем заповедника или заказника. В бардаке ехали двое бойцов. Им эта штука была привычнее, и управлялись они с ней гораздо ловчее. В машине ехали Рой, Настя, которая ни в какую не соглашалась оставаться без него и кто-нибудь из бойцов. Настя держала наготове винтовку, контролируя часть боковых секторов и арьергард. Рой следил за авангардом и своей частью боковых секторов. За рулем обычно был батя или яр. На случай неожиданных налетов снаружи были установлены длинные 700 миллиметровые лезвия, заточенные с двух сторон и напоминающие огромные стилеты, превращавшие машину в квадратного ежа. Стоило Рою сконцентрировать свое умение, и это колюще-режущая часть мгновенно заострялась, зараженной у которого хватало опыта или везения подобраться к машине, накалывался на лезвие, как сливочное масло на иглу, либо получал болезненную резаную рану, а машина, вильнув, добивала его выстрелом. Или же он вообще терял отсеченную часть тела, а то и оказывался разрезан на куски. При этом даже не требовалось активировать дар на полную мощь, а чтобы экономить силы, не распыляя их на весь кузов, достаточно было коснуться правого борта машины, и если зараженный напал справа, или левого, если слева. Правда, у этого метода был недостаток. Он требовал серьезных затрат сил. К тому же, чем сильнее активируешь дар, тем быстрее изнашиваются клинки. Но оба эти момента легко можно было обойти. Клинки заменялись другими, а силы восполнялись живчиком, да и Рой начал принимать горошины еще, когда промышлял с кумулятивными пулями. В общем, можно было поспорить, где безопаснее. Обязанности егеря Рой стал выполнять с тех пор, как поселился в стабе у Хмурова. — Так, все, — отдал приказ по рации Рой. — Коробочка, останавливайся. — Ярик, ты тоже стопори. Яр кивнул. — Какие планы? — спросила рация. — А посидим. — ответил Рой. — Нечего зверей гонять с обычных маршрутов. Перекусим и сделаем кружок по кластерам. Дня полтора или даже два в стабе появляться не будем. Батя внимательно посмотрел и кивнул. — О, а я пару компов возьму, — оживился уайт Можно будет сделать серверную или игровой клуб. — Играешь, играешь, — безлобно проворчал Яр. — А как девушку найдешь, она что делать будет? — А что, девушка, дам ей компьютер, пусть тоже играет. — удивился Уайт. Ярф фыркнул. Все аккуратно выгрузились, достали оружие. Рой положил винтовку рядом и чуть оглянулся. Что-то было не так. И тут раздался низкий гортанный рык. Из окна соседнего здания выпрыгнул здоровенный рубер. Секунда, и он рухнет сверху. Времени выстрелить уже не было. Рой сунул руку за спину, схватил свитую в кольца плеть и, перехватив за рукоять, махнул, позволяя кольцам мгновенно развернуться. Он разрубал муров вместе с бронежилетами, активировав дар на мачете, а это оружие собрал не так давно. Жесткий стальной тросик, сворачивавшийся с некоторым трудом, был укреплен на рукояти. К самому же тросику крепились заточенные стальные лезвия на некотором расстоянии друг от друга. Конец кнута тоже заканчивался лезвием. Стоило сконцентрировать дар на этом оружии, как лезвия начинали заостряться. Хлёсткие движения таким оружием можно было совершать почти мгновенно. Рубер летел. Кнут развернулся на полную длину. Рой чуть шевельнул рукой, заставляя тросик сместиться. Трос одним витком обвил Рубера, нежно втыкая лезвие вплоть, как в масло. гро а рубера был а рой рывком отпрыгнул с траектории а не отпуская кнута тросик натянулся потянув за собой лезвие, засевшее в плоти. Лезвия послушно сдвинулись, равнодушно разрезая плоть. И это первый крик был громким. а рева заложило уши. Сопротивление троса исчезло. Рой развернулся, взмахивая кнутом и машинально отмечая, что Рубер падает уже перерезанный напополам. Кнут взвился еще раз. Голова Рубера отделилась от плеч. Рев прекратился. Рой оглянулся. Остальные уже стояли развернувшись во все стороны и выцеливая все, что движется. Рой деактивировал дар и еще раз щелкнул кнутом, чтобы из лезвий слетела кровь, после чего не спеша стал сматывать его в кольца и стирать специальной тряпкой кровь с лезвий. Затем аккуратно надел на кольца широкую пластмассовую клипсу зажим, из которой кнут можно было извлекать, не порезав пальцы. «Твою мать!» — выругался Уайт. «Вольно!» — спокойно сказал Рой. «Он уже так поорал о том, что его убивают?» что все его дружки убегают от этого места, сверкая пятками. «Да я не об этом!» — продолжил тот. «Я про твою убер-пилу!» «Блин, это же жуткое оружие, прямо мурашки по коже!» Остальные не разделяли его эмоций. Я рассматривал окрестности, держа оружие наготове Батя, пробежав по ним глазами, о чем-то размышлял. Настя тоже изучала местность, не отрывая рук от оружия. Рой поймал себя на мысли, что очень хочет ее обнять, погладить и держать, не отпуская. Но ситуация к тому не располагала. «Блин!» — наконец сказал батя. «Рой, мне кажется, или что-то происходит не так?» «Правильно думаешь», — кивнул Рой. «Набери кумарник по рации и спроси, как у них дела. И заодно предупреди, что к ним могут нагрянуть очень злые и голодные гости». Яр вопросительно посмотрел на него. Рой подошел к трупу Рубера и пнул тело ногой. «Этот гражданин не должен быть здесь, а он тут». «Почему?» «Ответ прост. Кто-то выгнал его из угодий, самые ближние из которых находятся в пятидесяти километрах отсюда. И это должен быть кто-то с оружием крупного калибра, прочесывающий большую площадь, значит, явно не один». «Муры?» — спросил Уайт. «Муры или внешники?» — ответил Рой. Батя подошел, до да нельзя хмурый. «Дурные вести, Рой!» Все взгляды повернулись к нему. «Райский уголок разрушен, сладкий замок тоже».